«Ох, бедные Фонтейны!» — воскликнула она. «У них остался один только Алекс. А ведь в Мимозе столько дел. Но почему у Тони не хватило ума? Почему он не подумал проделать всю ночью, чтоб никто не узнал, что это он? Ведь во время весенней пахоты он куда нужнее у себя дома, чем где-то в Техасе». Фрэнк обнял ее. Обычно он делал это робко, словно...